Ханна, Берлин, 1939. Наступила суббота, день нашего отъезда. Я оделась в скучное темно-синее платье, которое, как мама сказала бы раньше, немного тяжеловато для этого времени года. Мы с папой терпеливо ждали ее в гостиной. Я не планировала произвести впечатление на окружающих, когда мы приедем в Гамбург, хотя у меня в ушах и звучала одна из ее любимых поговорок Самое главное первое впечатление. Также я не слишком расстраивалась из-за того, что оставляю единственное место, где я когда-либо жила. И одним движением вычёркиваю 12 лет своей жизни. Меня огорчало то, что Лео, мой единственный друг, бросил меня, и я не знала, куда он бежал, какие экзотические миры он собирался открыть без меня. Единственным моим утешением было думать, что Лео знает Он всегда сможет найти меня на острове, где мы мечтали однажды создать семью, и он должен был знать, что я буду ждать его там до самой смерти. Впрочем, кое-что хорошее после исчезновения Лео тоже было. Я забыла о капсулах с цеанидом. К тому времени мне было уже всё равно, какое решение примут мои родители. Наконец-то мы собирались бежать, и они нам не понадобятся. Но на месте папы я бы никогда не оставляла их там, где мама могла бы их найти. Она проводила день в постели, а другой предавалась веселью. И снова спросила папу о семье Мартин. Он наверняка что-то знал. Они в безопасности. Вот и всё, что он мне сказал. Но этого было недостаточно, потому что я не хотела расставаться с Лео. Всё в порядке. Его любимыми фразами теперь были: ничего не происходит, не волнуйся. Всё в порядке. Отец никогда не терял самообладание даже в самых сложных ситуациях. Теперь он сидел на диване, уставившись в пространство. Я догадалась, что ему всё стало безразлично. Благословенный кожаный портфель лежал у его ног. Когда я спросила, не хочет ли он, чтобы я приготовила чай перед отъездом, он был так рассеян, что даже не ответил. Ему хотелось думать, что нам повезло, и он не собирался считать себя жертвой. В дверях стояли семь очень тяжелых чемоданов. Бывший папин ученик, который теперь был членом партии «Огров», приехал и начал таскать их к машине, которая к концу дня должна была стать его. По дороге он окинул взглядом гостиную. Должно быть, он подумал, что некоторые из самых ценных вещей, которые принадлежали семьям Розенталь и Штраус на протяжении многих поколений, попадут в его руки». И кто знает, после того, как он высадит нас в порту и вернется в Берлин, не вломится ли он в нашу квартиру и не заберет ли бабушкину северскую вазу в серебряный сервиз или мейсонский фарфор. «Там внизу соседи», — сказал он папе. «Они встали в две шеренги снаружи. Не могли бы мы выйти через черный ход?» «Мы уйдем через парадную дверь, из гордо поднятой головой». заявила мама, выходя из своей комнаты с сияющим видом. Мы не беглецы. Мы оставляем здание им. Они могут делать с ним всё, что захотят. Мама прошла мимо, и за ней потянулся слабый аромат жасмина и болгарских роз. Только ей могла прийти в голову мысль отправиться на машине в Гамбург и сесть на пароход в длинном платье со шлейфом. Короткая вуаль закрывала верхнюю часть её идеально накрашенного лица. Брови изгибавшиеся дугой к вискам, удивительно бледные щеки и ярко-алые губы. Макияж идеально дополнял ее черно-белое платье от Люсьена Ле Лонга, украшенное приколотой к талии брошью из платины и бриллиантов. Платье подчеркивало мамину стройную фигуру. Осознавая это, она шла достаточно маленькими шажками, чтобы все могли полюбоваться этим великолепным зрелищем. Вот что называется первым птицом. «Ну что, идем?» — сказала мама, не оглядываясь назад, не прощаясь со всем тем, что принадлежало ей, не взглянув в последний раз на семейные портреты, даже не обращая внимания на то, как мы с папой были одеты. Ей не нужно было выносить положительный вердикт нашим нарядам. Ее сияние затмит все вокруг. Она вышла первой. Бывший студент закрыл дверь. Закрыл ли он ее?» и забрала оставшиеся два чемодана. Первыми на улицу вышли мамины духи. Гарпии, поджидавшие нас, чтобы выкрикивать оскорбления, были опьянены и околдованы ароматом богини. Наверное, они слегка наклонили голову, когда мы забрались в машину, которая скоро перестанет быть нашей. Мне хочется думать, что им было стыдно за своё мерзкое поведение. Таким образом они бы проявили толику человечности. Я понятия не имела, была ли среди них Греттель. Да и какое это имело значение? Фрау Хофмастер будет довольна. С этого дня она могла пользоваться лифтом, как ей вздумается, и грязная девчонка не будет портить ей день. Мы уехали из нашего квартала с быстротой тех падающих звёзд, которые мы с папой открывали для себя летними ночами в нашем доме на берегу озера Ванзее. Элегантные улицы района Митта расплывались позади нас. Мы пересекли бульвар, который когда-то был самым красивым в Берлине, и я попрощалась с мостом через Шпрее, по которому я так часто спешила к Лео. Сидя между папой и мной, мама смотрела прямо перед собой, наблюдая за дорожным движением в городе, который когда-то был самым оживлённым в Европе. Мы избегали смотреть друг на друга или разговаривать. Никто из нас не проронил ни слезинки. «Пока нет. Когда Берлин превратился в точку на горизонте позади нас, а мы все приближались к Гамбургу, расположенному примерно в 180 милях к северо-западу, я начала дрожать. Я не могла сдержать волнение, но я не хотела, чтобы кто-нибудь в машине его заметил. Я все еще должна была вести себя как избалованный 11-летний ребенок, никогда ни в чем не нуждавшийся. Так я могла бы сбросить напряжение. Еще один всплеск эмоций — Прежде чем мы доберёмся до корабля, который заберёт нас из этого ада, я чувствовала, что сейчас заплачу и пыталась сдержаться. Потом я разрыдалась. Всё будет хорошо, моя девочка, утешала меня мама, и я ощутила, как ткань её платья соприкасается с моей щекой. Я не хотела пачкать его своими глупыми слезами. Нет смысла плакать о том, что мы оставляем. Ты увидишь, как прекрасно Гаванна. Я хотела сказать ей, что плачу не потому, что у меня что-то отняли, а потому что потеряла лучшего друга. Вот почему я дрожала, а вовсе не из-за какой-то дурацкой старой квартиры или города, которые уже ничего для меня не значили. Не торопись. Наконец кто-то заговорил с водителем. Мама достала из сумочки зеркальце и проверила, не размазался ли макияж. На самом деле будет лучше, если мы приедем «В назначенное время», — сказала она, — «я хочу взойти на борт последней». Мы остановились в маленькой улочке, чтобы подгадать идеальный момент для маминого триумфального выхода. Бывший студент включил радио, и мы услышали одну из бесконечных речей, так часто звучавших в последнее время. «Мы позволили тем, кто отравляет наш народ, отбросом, ворам, червям и преступникам, покинуть Германию». То есть нам ни одна страна не хочет их принимать. Почему мы должны нести это бремя? Мы очистили наши улицы и будем продолжать борьбу, пока самый отдалённый уголок империи не будет свободен от этих пиявок. Я думаю, нужно ехать в порт. Первые слова, произнесённые отцом после отъезда из Берлина. Достаточно. Он жестом приказал Огру ехать дальше и выключить своё проклятое радио. Когда мы повернули за угол, показался плавучий остров, который должен был стать нашим спасением. Огромная внушительная железная глыба чёрного и белого цветов, как мамино платье, сидела на воде и поднималась к самому небу. Целый город на море. Я надеялась, что там мы будем в безопасности. Он должен был стать нашей тюрьмой на ближайшие 2 недели, а после этого свобода. На носу корабля развевался флаг окров. Под ним виднелись белые буквы названия, которая останется с нами навсегда. Сент-Луис. Несколько шагов между машиной и маленьким таможенным домиком, отделявших тот мир от нашего, растянулись, казалось, на целую вечность. Тебе хотелось попасть туда, но ты не мог, даже если бы побежал. Короткий переход полностью лишил меня того небольшого запаса сил, который у меня оставался. Родители изо всех сил старались держаться прямо. Время, когда они снимут свои маски и рухнут, наступит очень скоро. Поездка на машине оказалась самой долгой, напряжённой и выматывающей в моей жизни. Я была уверена, что 2 недели нашего трансатлантического путешествия пролетят как одно мгновение, гораздо быстрее, чем путешествие из Берлина, великой столицы, в Гамбург, главный порт великой Германии. Когда мы приблизились к таможенному домику, небольшой оркестр, в котором все музыканты были одеты в белое, вяло заиграл военный марш. Я подскочила от страха при первых нотах. Мне никогда не нравились марши. От их торжественных звуков у меня в волосах вставали дыбом. Было совершенно понятно, что марш под названием "Полный вперёд" это здоровенный пинок назад. Я понятия не имела, чего хотела добиться судоходная компания. поднять нам настроение или заставить нас забыть, что с того момента, как мы ступим на борт судна Сент-Луис, мы никогда больше не вернёмся в Германию. Корабль казался выше нашего дома в Берлине. 1 2 3. Я насчитала целых 6 палуб. Маленькие закрытые иллюминаторы указывали на каюты. На каждой палубе стояла толпа людей. Должно быть, все уже были на борту. Мы были последними. Конечно. Как обычно, мама добилась своего. Два огра, сидящие за импровизированным столом у подножия трапа, оглядели нас с отвращением. Папа открыл свой портфель и передал им сначала три документа, подписанные кубинскими и миграционными чиновниками, согласно которым нам разрешался въезд и пребывание в Гаване на неограниченный срок. Двое мужчин внимательно проверили документы, хотя они не могли их прочитать. так как они были на испанском языке, а затем попросили у папы наши паспорта и обратные билеты на пароход Сент-Луис. Мама смотрела на качающийся трап, который вскоре должен был разлучить её со страной, где она родилась. Она знала, что через несколько минут она больше не будет немкой. Она больше не будет Штраус или Розенталь. По крайней мере, она всё так же останется Альмой. Она не потеряет своё собственное имя. Анна отказалась отвечать огром, военным низкого ранга, которые посмели опрашивать её, внучку ветерана Великой войны, награждённого железным крестом. Изучив наши документы, страницу за страницей, огр смачил печать о нашем отъезде на подушечке с красными чернилами. Он силой простучал её по нашим фотографиям, и с каждым ударом мама вздрагивала, но не отпускала взгляд. мы были отмечены мерзкой красной буквой ю юде на единственном документе удостоверяющем личность, который должен был сопровождать нас в наших кубинских приключениях неизгладимый шрам мы навсегда принадлежали к изгнанникам, к людям, которые никому не нужны, тем, кто был вынужден покинуть свои дома на заре времён мама изо всех сил старалась не плакать Но две слезинки грозили испортить безупречный макияж, с которым она собиралась вступить на борт корабля, где, как она надеялась, сможет счастливо жить в течение последующих двух недель. Наверное, для того, чтобы избежать дальнейшего проявления эмоций, она обняла меня сзади, и я почувствовала, как её губы приблизились к моему уху. У меня для тебя сюрприз. Я надеюсь, что она не собирается совершить какой-нибудь безумный поступок. Не забудь, мама, в этот самый момент нашей жизни находится под угрозой. Я расскажу тебе в каюте. Я подумала, что она просто пытается успокоить нас обеих. Мама заставила меня пообещать, что я ничего не скажу папе. Она расскажет нам новости, когда мы будем в безопасности на борту и берег Германии исчезнет вдали. Я видела, как она улыбается. Это наверняка были хорошие новости. Один изограф не мог оторвать глаз от мамы. Без сомнений, она была самой элегантной пассажиркой на корабле. Возможно, он пытался сосчитать, сколько бриллиантов было в брошь на ее талии. Нам следовало бы одеться попроще, не показывая, что мы не такие, как все, или что мы считаем себя лучше других. Но такую же она была. Она сказала, что у нее нет абсолютно никаких причин стыдиться своего наследства от многих поколений штраусов. Теперь же этот презренный огр вообразил, что у него есть право прибрать к рукам мамино состояние, которое, несло и всегда будет нести на себе её собственную уникальную печать. И тем не менее, именно этот огр мог решать, может ли она забрать свои драгоценности с собой и можем ли мы уехать. Они могли в мгновение ока отказаться принимать наши документы и арестовать папу. Тогда у нас действительно не было бы будущего. Сотни пассажиров толпились на палубе корабля и смотрели на нас сверху. Некоторые из них наблюдали за нами, другие искали родственников на пристани. Внезапно нас ослепила вспышка фотоаппарата. Мужчина начал нас фотографировать. Я спряталась за папой. Должно быть, это был репортёр из журнала Немецкая девушка. "Я не чистая", хотела я крикнуть ему. Мама выгнулась назад дугой, Одновременно слегка подав плечи вперёд и ещё больше вытянув шею, она выпятила подбородок. Мне не верилось, что даже теперь, когда в любой момент нас могли выскочить, забрать то, что у нас осталось, отменить наш отъезд и арестовать нас, она нашла время, чтобы подумать о выгодном ракурсе, под которым её фотографировали. Огр ещё раз проверил все наши документы и остановился на одном папином. Я подумала о том, чтобы убежать. выбраться из порта и спрятаться на тёмных улицах гамбурга. Черви, презрительно прорычал огр, глядя на папины документы, не решаясь посмотреть ему в лицо. Мама дрожала от гнева. Не оборачивайся, мама, не обращай на него внимания, не позволяй ему причинить тебе боль. Для них мы были червями, паразитами, свиньями, хитрыми, беспринципными, вера ломными. Это был весь список. Я подумала. Пусть называют нас как хотят. К тому времени ничто уже не могло оскорбить меня. Четыре моряка спустились к нам по ступенькам, внимательно наблюдая за нашими движениями. Папа посмотрел на огров, потом на моряков, а затем повернулся посмотреть, на месте ли наша машина. Моряки окружили нас. Один из них поднял один из чемоданов, остальные сделали то же самое. Они разделили наш багаж между собой. и принялись подниматься обратно по качающимся ступеням. По крайней мере, нашему багажу удалось попасть на борт. А нос Сент-Луиса ударила волна. Огры уставились на папу. На нас они не обращали внимания. Если бы они арестовали его, мы бы остались на суше. Мы не могли уйти без него. Но к тому моменту мама подавила свой страх и думала только о своём появлении на борту и репетировала его. «Гэр Розенталь, надеюсь, нам больше никогда не придется встретиться», — заявил Огар. Возможно, он ждал ответа, но папа молча взял документы. Молча внимательно изучил их и положил обратно в портфель. Затем он наклонился ко мне и прошептал. «Это самые ценные вещи, которые у нас есть. Мы можем потерять одежду, имущество, даже деньги. Но эти бумаги — наше спасение». Он поцеловал меня и сказал вслух... глядя на самую верхнюю точку Сент-Луиса. «Куба — единственная страна, которая примет нас. Никогда не забывай об этом, Ханна». Оркестр перестал играть. Наши первые чемоданы, должно быть, уже были в нашей каюте. На борт осталось принести только два. И сесть нам троим. Мы все еще стояли на немецкой земле. Ступеньки были свободны, мама смотрела на нос корабля. «Наша каюта на верхней палубе». сказала она, приглаживая волосы и взяла меня за руку. Она меньше комнат в нашем доме, но тебе понравится, Ханна. Вот увидишь. Матрос поднял два оставшихся чемодана. Папа собирался последовать за ним, и тут мама взяла его за руку. Я сразу поняла, что мама ни за что не поднимется на борт Сент-Луиса с багажом, даже вместе со своим. Как только она увидела, что моряк прошёл в главный вход и исчез на палубе, и убедилась, что на трапе больше никого нет, она поцеловала папу в щеку в знак того, что можно идти. Папа поднялся по ступенькам первым. Позади него шла я, крепко держась, чтобы не упасть в воду. Как же раскачивались ступеньки! Корабельная сирена заставила меня подпрыгнуть от страха. Я обернулась и увидела маму, которая медленно шла в той особой манере, в которой она задирала нос, одаривая равнодушием все вокруг. Я видела, что огры за ее спиной все еще на посту. Если мы были последними, то прибыл на рейс. Странно, почему они до сих пор не ушли? Вдалеке виднелась наша машина. На самом верху трапа нас ждал маленький человек со смешными маленькими усами. Он был похож на армейского офицера. Человек имел суровый вид, Он вытянулся во весь рост, как бы желая сказать, что именно он командовал самым большим кораблём в порту. "Не бойся, Ханна, это Густав Шрёдер, капитан", успокоил меня папа. Я крепко держалась за поручень, чтобы не упасть. Было холодно, но я знала, что дрожу не из-за этого. "Мне страшно, папа", хотела я сказать ему и посмотрела на него, чтобы он понял, как сильно он мне нужен, чтобы из-за его защиты я не могу сдвинуться ни на дюйм. Но к этому времени мы уже почти поднялись на верхние ступени трапа, и я навострила уши, чтобы услышать, не окликнет ли нас кто-нибудь. Я ничего не услышала. "Мы в безопасности", повторяла я себе снова и снова, чтобы действительно поверить в это. Мы действительно поднялись на борт последними. До меня доносились отчаянные крики: "Я люблю тебя", и я никогда тебя не забуду. Прощание, выкрикиваемые с палубы, плач, который смешивался с своим сирен кораблей, входящих в гавань и покидающих её. Теперь суша осталась позади. Люди внизу на набережной выглядели как крошечные беззащитные муравьи, мечущиеся в попытке последний раз взглянуть на уплывающих. С каждым шагом я чувствовала себя всё выше и безопаснее. Порт и огры оставались позади. Они становились всё меньше и меньше. Я же напротив, чувствовала себя такой же огромной, как и корабль. Я превратилась во всемогущего железного гиганта, по мере того, как мостки исчезали из виду. Я была непобедима. Мы взобрались на гору. Папа и я достигли вершины. Как повыл шепту мой страх испарился. Как только я ступила на борт этого громоздкого судна, которая теперь была нашим щитом. Приключение началось. Шум стоял оглушительный. К этому времени никто на причале уже не слышал нас, но многие пассажиры всё ещё выкрикивали сообщения несчастным, которые не смогли получить спасительную визу, пропуск на корабль, который освободит нас. К нам подошёл капитан. Он был таким маленьким, что ему пришлось поднять голову, чтобы посмотреть на папу. с вежливостью, от которой мы отвыкли, он протянул руку моим родителям, которые ответили ему отстранёнными улыбками. Герр Розенталь, фрау Розенталь, произнёс он глубоким голосом оперного певца. Он осторожно взял мою правую руку и поднёс к своим губам, не касаясь моей кожи. Если бы я не была в таком недоумении, я бы сделала реверанс. Наконец-то мы были на месте. На палубе не было места для прогулок. Пассажиры толпились у поручни, откуда открывался вид на порт, словно пытаясь держаться поближе к тому, что больше никогда не увидят, к образу, который был обречён исчезнуть из их памяти. Мама в ужасе остановилась. Она не хотела делать ещё один шаг, чтобы слиться с этой отчаянной толпой. Неожиданно она поняла, что мы трое, папа, я и даже она, были такими же жалкими, как и все остальные изгнанники на борту. Хотим мы того или нет, но мы все находились в одинаковой ситуации. Посмотри на них внимательно, мама. Мы были жалкой массой беглецов, которых выгнали из домов. Всего за несколько секунд мы стали эмигрантами, с чем она никак не хотела смириться. Но теперь ей пришлось взглянуть правде в глаза. Внезапно из толпы показалась тонкая рука, попытавшаяся дотянуться до капитана, который всё ещё стоял рядом с нами. Рука отпихнула человека, кричавшего прощание, и я услышала голос, который сказал мне: "Пойдём со мной, быстрее". Потом показались чёрные волосы, более взъерошенные, чем когда-либо, рубашка, застёгнутая на все пуговицы, короткие брюки и его огромные глаза, обрамлённые ресницами, которые всегда появлялись раньше его. Лео, это ты? Мне просто не верится, что лишилась дара речи. Давай бежим. Раздался резкий вой корабельной сирены. Мы плыли вместе куда-то, где никто не будет измерять наши головы или носы, сравнивать текстуру наших волос, классифицировать цвет наших глаз. Мы ехали на остров, который ты нарисовал в мутной воде Курата, в который мы никогда больше не вернёмся. В Гавану, Лео. Через две бесконечно долгие недели мы прибудем в Гавану. Будем ли мы сажать тюльпаны? Я совершенно не знала, растут ли тюльпаны на Кубе.